Я высунулся из кабины и нажал кнопку, расположенную на столбе, что стоял перед въездом на стрельбище. Ворота, преграждавшие нам путь, начали подниматься, и я, включив передачу, медленно въехал на территорию стрельбища. Сегодня, когда электромобилей, передвигавшихся по дорогам, становилось все меньше и меньше, наличие удобных парковок для них было редкостью, так как все стремились летать, а не колесить дедовским способом. Для летающих авто посадочные площадки сооружались отдельно, и въезд наземного транспорта был на них запрещен. На стрельбище надо отдать должное его руководству, парковка старого типа имелась. Завернув на парковку, я остановил машину и заглушил двигатель. Пока я оплачивал по терминалу пользования тиром, моя семья успела вытащить все необходимое из микроавтобуса, затем, пройдя под навес, расположилась для стрельбы. Сегодня мы были здесь одни. Я подтащил пластиковое кресло поближе к рубежу, на котором улеглась жена. Усевшись, я достал из чехла бинокль, приблизил его к глазам и отрегулировал резкость. Дети убежали в пистолетный тир, подальше с глаз долой, но я не волновался за них, ведь в плане дисциплины при проведении стрельбы они были вымуштрованы на пять баллов. К тому же Арсений у нас с рождения был парнем серьезным и вдумчивым. Когда мишень уехала на километровую отметку, жена, лежавшая на рубеже ведения огня со своей винтовкой, перевернулась на спину и спросила. «Я от радости за такой подарок забыла узнать, как обстоят твои дела на работе. Проблему решили?» «Нет, не решили. Мало того, мы провели еще один консилиум, и большинством голосов постановили отказаться от нагрева объекта до предельных температур». «И что теперь? Секретность с объекта сняли?» «Нет, но снизили ее уровень». «Так рассказывай, не томи. У жены загорелись глаза в ожидании раскрытой тайны. Но я, с некоторым для себя удовольствием, вынужден был ее огорчить. «Все, что тебе можно знать об этом уровне секретности, я уже давно рассказал, нарушая высшую степень тайны». В ответ на мои слова жена звонко рассмеялась, затем повернулась на живот и зарядила винтовку. «Дома поговорим» весело заявила она, не отрываясь от окуляра прицела. Позже, когда Огг получил возможность поговорить с Арсом, он наконец узнал, что справиться с двумя хищниками за одну минуту пареньку помогло не чудо, а умение понимать природу на животном уровне, недоступном ни Огу, ни его соплеменникам. Миллионы лет эволюции стерли такую способность из генома Огга за ненадобностью. Да и среди жителей планеты Земля, отстающих в развитии от цивилизации Ога на десятки тысяч лет, животная составляющая становилась со временем все меньше и меньше. Арс представлял собой едва ли не единственный экземпляр развитого интеллекта и великолепно работающих звериных инстинктов. От его внимания при выборе места спуска не ускользнули ни разделительные линии секторов, ни животные, доступные его взгляду. Арс сразу догадался, что какая-то сила не дает животным переходить из сектора в сектор. В то же время у него не было ни капли сомнения, что боги могут пересекать эти линии без проблем. А так как физически он мало чем от них отличался, Арс тут же веровал в то, что он сможет беспрепятственно путешествовать по миру римских богов. И не ошибся. В трех из шести секторов он обнаружил присутствие хищников сразу. По каким-то понятным только им причинам, несмотря на то, что они находились очень близко друг к другу, звери выбрали для своего логова территорию у основания башни скалы, на которой находился Арс. В секторе, расположенном за территорией, где проживал Коркор, -кор, Арс смог увидеть стаю животных, смутно напоминавших волков, только значительно превосходящих их в размере. Арс насчитал 11 особей. Но, предположив, что они обладают схожим с волками поведением в стае, он пришел к мнению, что их может быть и больше. Какая-то часть их могла отдыхать под деревьями, а кто-то находился в разведке, выискивая еду. Зная, что одному, спустившись на их территорию, с ними ему не справиться, молодой Гал отбросил мысль начать освоение мира богов с этого сектора. Три сектора, где он никого не увидел, Арс отмел именно из-за неизвестности. Оставались еще два сектора. В секторе, где проживал Кор Кор, самого хозяина сектора он не обнаружил, но по одиноко растущему у самой скалы дереву и белевшим под ним костям, он понял, что его враг скрывается в кроне этого дерева. Как выглядел живущий на дереве зверь, Арс определить не мог, зато прекрасно видел крону, в которой он жил. Прикинув на глазок толщину веток, юный Гал решил, что зверь должен быть не крупным и не тяжелым. Если бы Арс знал, что благодаря строению тела Кор Кор распределяет свой вес на несколько веток одновременно, он не был бы таким опрометчивым, бросаясь, сломя голову, в его сектор. Хтора он вычислил не только по логову, устроенному у подножья скалы, Этот огромный зверь, даже будучи почти полностью невидимым, не мог передвигаться по траве, не приминая ее, поэтому сверху перемещения Хтора были видны словно на ладони. На счастье Арса, помимо косвенных признаков, рассказавших ему о существе, с которым ему суждено было встретиться внизу, мальчишке выпала возможность увидеть властителя сектора собственными глазами. Произошло это в тот момент, когда Арс впервые подошел к краю скалы. Ктор, невидимый и неслышимый, отдыхал на желтом песке в сотни метров от логова. Услышав, что кто-то вверху на скале, не скрываясь, приближается к краю, Хтор движимый любопытством, скользнул в траву в направлении своего логова. «В природе не существует ничего идеального» потому как достижение стадии идеала в процессе развития является концом эволюции. В любом самом совершенном проявлении природы при ближайшем и тщательном рассмотрении всегда можно найти хоть один крошечный изъян. У такого, казалось бы, идеального хищника, каким являлся Хтор, также имелся недостаток, выдавший его внимательному наблюдателю с головой. Ахиллесова пята, присущая этому грозному зверю, проявлялась в движении, ведь смена окраса животного не происходила мгновенно, и при быстром перемещении или рывке она не совпадала с окружающей обстановкой. Арс успел разглядеть Хтора, направлявшегося к скале во всей красе, и именно в этот момент у него созрел план. Но пока ничего этого Огни не знал пока он раз за разом просматривал запись происшедшего в замедленном и приближенном режиме и удивлялся способностям юноши все больше и больше. Как этот варвар почувствовал, что хтор изготовился к прыжку, ведь именно в этот момент он оттолкнулся от скалы в сторону сектора, где, затаившись среди ветвей, за ним внимательно наблюдал кор-кор. То, что юноша руководствовался запахами, исходящими от хтора, ого даже не пришло в голову. Хтор, крадущийся по мягкой траве, менял запах без перерыва, ведь его организм силился подобрать собственную пахучесть, максимально приближенную к запаху его неожиданной жертвы. К счастью для его добычи и к несчастью для самого Хтора, природа не заложила запахов живых существ с далекой-далекой планеты в его генетически выверенную эволюцией ароматеку. Перед атакой Хтор выдал такой мощный выброс запахов, что молодой варвар не мог ошибиться в выборе нужного для него момента. Благодаря самому Хтору действия юноши были рассчитаны безупречно, с математической точностью и выполнены просто безукоризненно. Ог снова и снова отматывал изображение назад а затем, не отрывая восторженного взгляда от экрана, наблюдал, как гибкий и стремительный юноша пролетает сквозь силовой барьер, на лету снимая со спины копье. Через мгновение он приземляется у корней дерева и, сделав кувырок через голову, оказывается непосредственно под сидящим в засаде коркором Вот он вскидывает голову, и камера, установленная среди ветвей, показывает, Как сосредоточенное выражение его лица на мгновение меняется на удивленное. Это он увидел того, кого решил убить первым. Всего лишь мимолетное удивление. Затем острый, изучающий взгляд на уже начавшего свое падение монстра и новый кувырок вперед. Мгновенный разворот, и вот смелый юноша уже стоит в оборонительной стойке. А в руках острые, 50-сантиметровые колья. Но колья метать ни к чему потому как главное оружие в этой битве — копье. Оно осталось торчать вместе падения Коркора. Коркор, руководимый инстинктом убийства, спрыгнул с советки. С растопыренными во все стороны толстыми трехметровыми щупальцами он в этот момент больше похожий на гигантское диковинное зонтичное соцветие, чем на животное, падает на копье, пронзая свое тело собственным весом. Коснувшись земли, Коркор -кор выбрасывает щупальца вверх, в попытке вырвать копье из своей утробы. Но тщетно, так как жизненные силы уже покинули его. Молодой варвар даже взглядом не задержался на бьющемся в конвульсиях чудище, ведь он был сконцентрирован на новой цели. Убив Хтора, пришелец первым делом разрезал ему брюхо и начал разбирать внутренности, тщательно принюхиваясь к каждому органу. Отложив на траву печень, он открыл хтору пасть и вырезал язык. Затем собрал большую кучу хвороста и некоторое время возился, добывая огонь, высекая искры камнями, заготовленными еще во время своего нахождения на вершине скалы. Разложив вокруг костра большие плоские валуны, молодой варвар подождал, пока они наберут жар от огня. Затем он нарезал тонкими ломтями язык и печень хтора и разместил кусочки на раскаленных камнях. Впервые за пять дней он наелся до отвала. После обильной трапезы юноша достал из тел своих жертв копье и колье, надел на себя свою амуницию и направился вглубь сектора на разведку. Так в заповеднике руководимым Оггом появился хищник, страшнее которого Огг не знал. Охотился пришелец двумя способами. На ночь расставлял селки а днем выслеживал добычу и убивал с помощью лука или копья. Остатки добычи и внутренности он относил к барьеру, за которым жила стая волкоподобных животных и бросал потроха в разных местах для привлечения хищников. На седьмой день пребывания в заповеднике юноша смог убить двух из них и одного ранить. Способ убийства, испытанный Нахтори, сработал и в данном случае. Шесть особей волкоподобных тварей, осведомленные о барьере, нисколько не опасались юноши, и, привлеченные запахом крови, смело подошли к силовому полю в надежде, что смогут поживиться. Взамен за трое из них получили в бок смертельный снаряд, пущенный сильной и меткой рукой. Два зверя остались лежать у барьера, а третий, несмотря на то, что был пробит насквозь в области живота, сумел уползти. Варвар, видя, как раненый зверь уползает к кустам, цепляясь острием торчащего из бока колышка за корни травы, хотел пройти сквозь барьер и из милосердия добить животное, но потом подавил свой порыв и уселся на корточки, наблюдая за затянувшейся агонией. Он надеялся, что стоны раненого смертельно, умирающего зверя привлекут остальных членов стаи, и у него появится шанс убить кого-нибудь из них». Но ожидания оказались тщетными. Животное стонало все тише и тише, а через два часа, наконец, сдохло в одиночестве. Ог, видя, что варвары интересуют не только эта стая, но и обитатели секции, расположенной за секцией Хтора, забил тревогу. В его так тщательно досматриваемый заповедник, который он любил и которым гордился, медленно входил хаос. Пришелец, свалившийся на территорию заповедника с небес словно кара, уже нанес его обитателям ощутимый урон и, похоже, не собирался останавливаться. Повторное заседание совета обязано было решить эту проблему.